Глава двадцать шестая. Аудиенция. Полная равнодушие и абсолютная невозмутимость. В расшитом золотом придворном мундире, с непроницаемой миной на сухом лице, князь Толеран выглядел небожителем. Рядом с ним Елена казалась себе маленькой глупой девочкой. Но отступать было некуда. Министр иностранных дел Франции, вёз её на аудиенцию к королю Елена волновалась до беспамятства во рту у неё пересохло, а руки дрожали Она сжала кулаки так, чтобы ногти впились в ладони Похоже, помогло Элен, вы меня не слушаете, признав очевидное, толерант философски заметил Не перестаю удивляться женщинам. Решается их судьба, а они думают, неизвестно о чём. Признаваться в слабости Елене не хотелось, и она удачно вывернулась. Простите меня, Ваше высокопревосходительство, я немного отвлеклась, представляла, как же изменился дворец после приезда сюда короля. Сняли портреты банапартов, вот и всё. Его величество не в том положении, чтобы заказывать себе новую мебель. Король Бединк как цирковая мышь, а Франция потеряла половину мужчин и нескоро оправится. Да ещё придётся выплачивать контрибуции победителям. Так что ничего нового вы во дворце не увидите. Привлекая внимание Елены, князь постучал пальцем по борту открытой коляски и строго сказал: "Ну хватит болтать о ерунде. Сосредоточьтесь на деле. Вы всё помните, что вы должны сказать королю и что сделать?" Я должна коротко рассказать о нашей сарманном женитьбе, потом сообщить, что муж предупреждал меня о своём кузене и передал мне документы, которые сам получил от императора Наполеона. Затем я подаю бумаги. Елена послушно повторила то, что Доротея вдалбливала ей сегодня всё утро. Подруга несколько раз прорепетировала с Еленой все варианты развития беседы. Помни, короля женскими чарами не возьмёшь. Ты должна выглядеть достойно, говорить спокойно и просить справедливости, учила Доратея. Для визита в Тюильри они выбрали единственное придворное платье, которое успела доставить мадмозель Мишель. Лёгкое, расшитое по подолу тонкими золотыми веточками, простое и элегантное. На шее Елены широкой полосой лежало новое бриллиантовое колье, а крупные Почти до плеч, Сергей, покачиваясь, подчёркивали совершенные овал её лица. Отлично, признала наконец Здоротея. Просто, достойно и дорого. Мне нравится эта новая мода. Нашлась хоть какая-то польза от этих стервятников, английских эмигрантов. Подруга упомянула Англию, и Елена вдруг вспомнила о своём разговоре с мадисткой. Ты знаешь, Мадмуазель Мишель нашла в Британии нового поставщика готовых платьев. Его зовут Штерн. Мадиска сейчас перешивает на меня несколько изделий и говорит, что платья необыкновенные. Совершенно новый стиль. Силуэт простой, но всё дело в вышивке. Она очень изящна. Полная противоположность тому, что носили при Наполеоне. Я думаю, завтра их уже привезут. Любопытно. Обязательно приеду смотреть, пообещала Доратея. Но сейчас тебе пора к королю. Она довезла Елену до своего дома, а там передала на попечение дяде. И вот теперь маркиза де Сен-Тетен в сопровождении самого влиятельного человека в королевстве подъезжала к Лувру. Встреча во дворце показала Елене весь масштаб влияния её спутника. Пока они шли к покоям короля, встреченные в бесконечных коридорах люди склонялись перед Толеираном, чуть ли не в пояс. "Ваше высокопревосходительство, кто здесь король?" шепнула Елена своему спутнику. "Не надо так шутить, дочь моя", с интонациями бывшего епископа так же тихо ответил Толеиран. "Сейчас быть королём занятие не из лучших". Слуга подвел их к дверям кабинета, а сам ушел доложить о прибытии. Толеран бросил последний взгляд на Елену, зажавшую в руках объемный шелковый редикюль с документами. «Я вхожу первым. Вы за мной», — коротко напомнил князь. Слуга распахнул дверь, и Толеран прошел в кабинет. Елена двинулась за ним. Людовик XVIII сидел за письменным столом и... И при виде гостей тяжело поднялся, опираясь обеими руками на столешницу. Король был уже не молод. Седина, как шлем, покрывала его крупную голову над высоким лбом. Впрочем, широкое лицо короля могло бы даже считаться красивым. Заметив мягкое, даже робкое выражение его глаз, Елена решила, что монарх, как видно, человек приятный, но сильной воли явно не отличается. Ваша королевское величество, сказал Толеран. Позвольте представить вам Элен де Сен-Тетен, вдову покойного маркиза Армана и мать моей крестницы Марии, наследницы этого рода. Елена присела в реверансе, а король Хромая подошёл к ней. Рад вас видеть, мадам. Поднимитесь и расскажите о своём деле. Король подхватил Елену под локоть и повёл к дивану и креслам. окружившим стол с фигурными бронзовыми ножками. Садитесь. Мы с князем готовы выслушать вас. Ваше королевское величество, я русская княжна, и мой будущий муж увидел меня в нашем имении под Москвой. Поскольку я осталась сиротой, маркиз сопровождал меня в Вену к тёте, чтобы передать на её попечение. Арман хотел жениться на мне после войны, Но перед боем, из которого он мог не вернуться живым, маркиз настоял на нашем венчании. Мы поженились, и Бог, услышав наши молитвы, послал нам дочь. Провожая меня в Париж, муж передал мне своё завещание и также предупредил, что у него есть враг, его двоюродный брат. Арман имел доказательства, что именно этот человек выдал революционным властям всех их общих родственников. чтобы остаться единственным наследником имущества всего рода. Эти доказательства были получены моим мужем от императора Наполеона. Тот не скрывал, что кузен Армана был его шпионом в Англии. Король побледнел. Его полные губы задрожали, а на глаза навернулись слёзы. Позвольте, мадам, для таких заявлений нужны не слова, а веские доказательства. заявил он Я знаю лишь одного родственника десцендетиенов, жившего в Англии. Это барон де Веларден. Но этот дворянин не мог совершить подобных гнусностей. Ваше величество, позвольте мне передать вам документы, полученные от мужа. Елена открыла ридикюль и вытащила полученные от Доротеи доносы де Велардена и его письмо. Людовик стал просматривать бумаги. Он презрительно пролистал доносы на родных Армана, а потом открыл письмо, написанное для Талейрана. Прочитав, он с ужасом уставился на своего министра. "Князь, я так понимаю, что читаю письмо вашего агента, шпионившего за мной в Англии", осведомился он. Лицо Талейрана даже не дрогнуло. Он лишь спокойно попросил Позвольте мне ознакомиться с бумагой, ваше величество. Людовик протянул ему листок. Толерант прочёл текст. Письмо он видел впервые. Более того, это был тот самый рапорт из Петербурга, которого князь очень ждал, но так и не получил. Куда же тогда пропал этот документ и как Доротее удалось получить его сейчас? Впрочем, об этом можно было даже не спрашивать. Девчонка оказалась на высоте. Честь ей и хвала. Толерант сложил письмо и невозмутимо подтвердил. «Вы правы, Ваше Величество». «Но почему вы не сообщили мне имена людей, шпионивших за мной все эти годы?» «Сир, любые правительства содержат информаторов. Это обычная практика». К тому же, вы не спрашивали меня об этом. Я счёл это обстоятельство незначительным. Нет, князь. Для меня это очень даже значительно. Людовик распылялся всё сильнее и теперь почти кричал. Прошу вас немедленно сообщить мне фамилии всех шпионов, поставлявших Наполеону сведения обо мне и моей семье. Мне нечего больше сказать, сир. Вы знаете единственное имя, Других информаторов не было, отозвался Толеран и, сделав паузу, продолжил. Маркиз де Сен-Тетен получил эти документы из рук Наполеона. Я тогда уже оставил пост министра внешних сношений. Всеми документами распоряжался мой преемник, Море. Щеки у Людовика пылали, а голос дрожал, когда он заявил: Я забираю эти бумаги и сам поговорю с Давилорденом. «Хочу взглянуть ему в глаза». Голос короля взлетел до истерических высот, и Елена испугалась, что ее дело проиграно. Но Людовик все-таки смог успокоиться и сказал. «Маркиза, вам не о чем волноваться. Имущество де Сент-Этьенов останется за вами и вашей дочерью». Король попрощался, и Елена под руку с Толейраном вышла из кабинета. Дело сделано, шепнул ей на ухо князь. Теперь не поворачивайтесь к Дево Лордену спиной. Он человек беспринципный и главное, очень подлый. А вы сейчас разрушили мечту всей его жизни. Я уже давно ничего и никого не боюсь, призналась Елена. Но за совет спасибо. За последние 2 недели я только и делаю, что даю вам Здоратеи советы. хотя это не в моих правилах», — заметил Толеран. Он откинулся на подушке экипажа, подставил лицо солнцу, а потом тихо рассмеялся каким-то своим мыслям и сообщил. «Я уезжаю в Олансе, вернусь в начале сентября. До этих пор постарайтесь не ввязаться в еще какую-нибудь историю. Ну а потом я заберу Доротею. Она поедет в Вену, будет помогать мне на конгрессе». Впрочем, я не сомневаюсь, что она и вас потянет за собой. Коляска остановилась у дома де Сент-Этьенов. Елена поблагодарила князя и попрощалась. Сегодня она выполнила обещание, данное Арману, и сохранила имя и будущее своей дочери. Что ж, раз долги отданы, значит, теперь можно заняться и тем, чего хочется больше всего на свете. Пора завоевать прежнего любовника. Где там запропастилась мадмуазель Мишель с ее новыми английскими платьями? Коробки от мадмуазель Мишель привезли рано утром, и уже через час на улице Гринель горя нетерпением появилась Доротея. «Здравствуй, дорогая!» — улыбнулась она, обнимая Елену. «Надеюсь, ты не смотрела платье без меня. Это было бы непростительным предательством». Я же тебе обещала, отозвалась Елена. Они поднялись в спальню и остановились у горы коробок, занявших чуть ли не половину комнаты. Прежде чем мы займёмся самым приятным на свете делом, сообщаю тебе новости. Дядя сказал, что вечером король встречался с Давелорденом. И вот результат. Барону приказано покинуть Париж и больше не появляться здесь под угрозой ареста. Ну а теперь больше не вспоминаем о мерзавцах. Только радуемся. Начали. Доратея развязала ленты на верхней коробке, и следующие 3 часа подруги провели, примеряя наряды. Модистка не обманула. Присланные из Лондона платья оказались изумительными. Лёгкие ткани и изящная вышивка шёлком смотрелись очень изысканно. Боже, какая прелесть! Эти платья кажутся простыми, как греческие хитоны, и при этом необычайно современными, восхитилась Доротея и тут же решила: Вот это лавандовое я заберу себе на сегодняшний вечер, а тебе куплю новое. Нужно разыскать этого мистера Штернера и скупить все платья, чтобы ни у кого больше таких не было. Рассматривая наряд, графиня покрутилась перед большим трильяжем. Елена вгляделась в изъявленное лицо подруги и наконец-то, решившись, спросила её о самом важном. Василевский появляется у тебя на приёмах? Конечно, бывает каждый день, и не хочу тебя расстраивать, но бриллиантовая книгиня висит на его руке как жорнов, признала Доратея и хмыкнула. Неужели ты решилась отбить графа у этой волчицы? Да, призналась Елена. Я хочу вернуть Александра. И что ты собираешься для этого делать? У тебя есть план? Нет, у меня никакого плана, растерялась Елена. Моя мать всегда поступала так. Она начинала с разговоров, внимательно слушала, задавала Кавалеру вопросы, чтобы тот понял, как она им интересуется, а затем пускала в ход комплименты, дав понять, что увлечена. Она доводила дело до постели. Кавалер пребывал на седьмом небе от счастья. Однако мать вдруг приходила в себя и осознавала ошибки, а затем предлагала любовнику остаться друзьями. Бедняга, уже вкусивший сладкий дурман, кидался к её ногам. Тогда матушка, как бы уступая страсти, вновь отдавалась ему, потом отталкивала. Не знаю, хватит ли у тебя духу Но способ очень действенный. Я постараюсь, чтобы хватило, пообещала Елена и попросила: Понаблюдай со стороны, всё ли я делаю правильно. К тому же, если ты разрешишь, я собираюсь выбрать для этого спектакля твой дом. А почему бы и нет? Дядя уехал, дом в нашем полном распоряжении. Развлечёмся на славу. В любом случае В сентябре княгиня Багратион обязательно уедет на конгресс в Вену. Но пока она здесь, добровольно тебе Василевского не отдаст. Придется вступить с ней в битву». Доротея с сомнением посмотрела на нежный профиль подруги и признала. «Ох, и нелегко же тебе будет». Елена и сама во всем сомневалась. Но ведь бабушка когда-то пообещала, что внучка обязательно преуспеет в любом деле. Пришло время доказать, что Анастасия Иларионовна не зря в неё верила. Я должна взять судьбу в свои руки, как заклинание повторила Елена. Пока жизнь сама всё за меня решала, посылала мне нужных людей, но теперь я выросла и хочу побеждать сама. Хочешь борьбы? Я с тобой, отозвалась Дратея. Жду тебя вечером, и ты должна выглядеть ослепительно. Графиня забрала коробку с лавандовым платьем и уехала домой. Елена осталась одна. Она принялась подбирать разбросанные по комнате наряды и вдруг догадалась, как ей начать новую самостоятельную жизнь. Найти мистера Штерна и договориться с ним о поставках платьев в Париж. Париж, Вена. Два эти слова не сходились с языка у книги Небогратион. Как всегда, в белом и прозрачном, Катрин разгуливала по персидскому ковру гостиной в новой квартире на улице Анжу. Александр с недоумением взирал на эту самоуверенную красотку и всё пытался понять, где же он ошибся. Свадьбу нужно отпраздновать в Париже, думаю, ровно через месяц, и сразу же уедем в Вену. Пока будет проходить конгресс, мы останемся там. А потом можем жить на две столицы. Полгода проводить в Париже, а полгода в Вене. Я нашла для нас прекрасный особняк с садом и уже договорилась с хозяином об аренде. Там можно устроить новый салон. Ты же знаешь, что в Вене мой считался лучшим. Почему не повторить этот успех в Париже? Книги не подошла к Александру. прижалась к нему всем своим роскошным телом и нежно проворковала Но мне хотелось бы, как и в первом браке, сохранить наследство Скавронских за собой. Катрин взглянула на любовника прозрачными голубыми глазами и улыбнулась снежной улыбкой маленькой девочки, привородившей Александра 2 месяца назад, а теперь безмерно его раздражавшей. Он мягко отстранился. прошёл к буфету, налил себе коньяку и проглотил сразу полбокала. Теперь Василевский даже не понимал, как его занесло в постель этой беспринципной блондинки, любящей в этой жизни только себя. Впрочем, с кем не бывает. Зачем мучиться сожалениями, если можно просто расстаться? Любовница ждала ответа. Ну что ж, сама напросилась. Я тебя внимательно выслушал и признаюсь, очень удивлён, начал Василевский. По-моему, я твои руки не просил, и на это у меня имеются очень серьёзные причины. Я помолвлен, поэтому твои планы не осуществимы. Если тебя что-то не устраивает, можешь переехать отсюда, тем более что ты даже нашла куда. Насколько я знаю, материально ты вполне обеспечена. но если нужно помочь деньгами, мы можем обсудить и это. Княгиня побледнела и рухнула в кресло. — Как помолвлен? — С кем? — Почему же ты молчал? — Мы везде бывали вместе. Все знают, что я жила у тебя. — Моя репутация безвозвратно погублена, — воскликнула она, картинно заломила руки, и по ее персиковым щечкам потекли крупные слезы. Мою невесту зовут Елена Салтыкова. А что касается тебя, насколько я знаю, ты точно так же жила в Вене с Меттернихом и тебя не останавливало, что он давно женат и у него есть дети. Ты же не думала, что это губит твою репутацию? Почему же сейчас что-то должно измениться? Я считал, что ты обеспеченная, свободная женщина. Покойный князь Богратион признал твою дочь от Меттерниха, У тебя своё собственное большое состояние. Зачем тебе новый муж? А ты не можешь представить, что я просто полюбила тебя, слипнула к негине. Мне жаль, но я не могу нарушить данного слова. Так что выбери любую компенсацию и обсудим твои требования, предложил Василевский. Он смотрел в полные слёз глаза белокурой красотки и не верил ни одному её слову. Потеряв след невесты, Александр вновь стал встречаться с женщинами, но выбирал самых доступных и нетребовательных. Подобные отношения его просто развлекали. Теперь он уже не мог поклясться, что чувство, испытанное им к Елене, было любовью, хотя и чувствовал, что это близко к правде. Тогда между ним и Еленой всё искрило страстью, а потом пришла всепоглощающая нежность. а сегодня Василевский холодно и равнодушно смотрел на представления опытной актрисы. Сравнивая «Белую кошку» с той девушкой, которую он, наверное, любил, Александр в очередной раз пожалел о своей потере. Резкий окрик княгини прервал его размышления. «Ты меня не слушаешь?» Слезы у Катрин высохли, и лицо исказило гримаса раздражения, превратившая крошку-девочку в... в жёсткую, волевую даму. Голос её сорвался на крик. Я не поленюсь тебе повторить, что я никуда отсюда не двинусь. Уехать придётся тебе. Ты должен был раньше сказать мне о своих обязательствах. Ты просто использовал меня. Я хочу получить достойную компенсацию, и пусть её станет выбранный для нас дом. Ты должен мне его подарить. Хорошо. Давай вернёмся к этому разговору завтра, предложил Александр. Он прошёл по анфиладе комнаты в спальню и стал собирать свои вещи. Пока суд до дела, можно будет пожить на улице Калинкур в доме, купленном Алексеем Черкасским. Четверть часа спустя Александр уже погрузил в фиакр свой саквояж и отправился на новое место жительства. Поняв, что бывший любовник выполнит все её требования, княгиня Бакатерион повеселела. Она попросила Василевского пока сохранить в тайне разрыв их отношений. А когда граф согласился, потребовала, чтобы сегодня тот сопровождал её на приём в дом всесильного Толерана.